Скарлетт бросилась в глаза фигура негра, ехавшего верхом на муле рядом с одной из пушек. Это был молодой негр с лицом цвета седельной кожи. И, вглядевшись в его хмурые черты, Скарлетт воскликнула. «Это же Мосс! Мосс, слуга Эшли! Почему он здесь?» Она пробилась сквозь толпу к обочине и крикнула. «Мосс, постой!» Молодой негр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 «Не спешивайся, Мосс! Боже мой, как ты очутился здесь!» «Я снова иду на войну, мисс Карлетт, только теперь не с мистером Эшли, а со старым господином, с мистером Джоном». «С мистером Уилксом?» — Скарлетт остолбенела. «Мистеру Уилксу было без малого семьдесят лет». «А где он?» «Позади, с последней пушкой, мисс Карлетт. Там, позади».